Глава одиннадцатая. Годзилла и друзья. Чужая, к нам опять люди. Хотят собачку говорящую посмотреть. Титан, ты меня достал уже. Элиты — это не цирковые животные. Скормим одного любознательного, сразу интерес пропадет. А может и правда цирк элиты открыть? Можно, только одно условие — кормить зрителями будем. Я серьезно. Гости из соседнего стаба, озерный называется. Кажется, от них кто-то уже появлялся. По всем делам насущным, Крексу, ты же знаешь. А эти к тебе. Будь с ними в штабе, я скоро. Так хотелось сегодня просто отдохнуть. Кошмар на улице Вязов из спокойного принесли. Третью часть. Йорик очень любит этот фильм. Так прикольно за ним наблюдать, когда он старается копировать Фредди. Умыться, одеться и почистить зубы. А может, просто в боевой трансформации к ним зайти? Нет, родят еще кого с перепуга. Через полчаса Моргов входила в штаб. За столом, помимо своих, сидели еще два человека. Мужчина с благородной осанкой, тонкими чертами лица. Гладко выбрит. Он приехал в чистилище в костюме. Невероятно, здесь, в Улье костюм. Да еще и тройка с золотой цепочкой от часов, которые... вероятно, обосновались в жилете. Женщина, напротив, полностью экипирована для улья. Оружие она оставила на входе. Телохранитель, кто же еще? «Добрый день, меня зовут Марго. Чем могу помочь?» «Клечетый, глава Озерного, стаб недалеко от вас», представился аристократ, вставая. «Моя спутница, Ирен. Мы путешествуем налегке». И как вам удалось налегке к нам добраться? У нас судно на воздушной подушке. До вас по реке двадцать километров. Про здесь все местные знают, что они вели к мурам. Пардон, это было раньше. До них на этом месте жили наши друзья, но, к сожалению, их убили. Немногие успели спастись. А теперь и муры в прошлом. Я очень надеюсь подружиться с вами. Тем более, что ваши принципы полностью совпадают с нашими. Вместе нам будет легче. Разумеется, мы и сами к вам собирались, но как только начинаем готовиться к поездке, так вечно кто-то приходит и мешает. Рекс с черепом заржали, от чего командир подавился дымом своей трубки. Черепу пришлось долго бить его по спине. Мне тоже понравилось то видео в туннеле. Вот сейчас шли там и немного не по себе. Ну, знаете, древние подземелья, призраки и все такое. Рекс, а это мысль. Может, нам замок отгрохать с подземельем? У нас проблема одна зубастая завелась. Сами с ней не справимся. Вы видели фильм «Годзилла»? Вот один в один. Где эта элита смогла так отожраться, не представляю. Топит наши суда. Практически остановилось регулярное сообщение с берегом. Мы в осаде. На сушу она не любит вылезать. а в воде для нас неуязвимо. — Ваше предложение? — Раджемчуга у меня нет, — улыбнулся клетчатый. — Вы и про это знаете? — Слухи. Но мы можем вам гарантировать поставки два раза в неделю самых свежих овощей и фруктов. У нас есть рыба, причем интересная особенность озерного состоит в том, что рыба как речная, так и морская живет в одном пресноводном озере. Есть мнение, что где-то грузится морской кластер, и глубоко под землей есть проходы в наше озеро. Так и смешивается. Лосось, стерлядь, осетр, раки, креветки, омары, мидии. Все свежее, на льду. Также птица, говядина, свинина, баранина. Все, хватит. Рекс резко вскочил с места, роняя слюни и хватаясь за пистолет. Где это гадзила? Вы уж его простите. Искренне веселилась Марго. Человек на полуфабрикатах из Ашана живет. Тронулся, похоже. Ага, вот и чудненько. Один вопрос. Череп поднял руку. Почему клетчатый? А, это один шутник крестил. В начале славных дел мы нарвались на Муров. Была заваруха, перешедшая в рукопашную. Я убил Мура. Когда он меня спросил, почему я душил его своими шнурками, а не выстрелил в него. Я ответил, что не выношу вида крови. Вы, вероятно, помните тот фильм, где небезызвестный председатель тоже не переносил ее. Понятно. А теперь давайте конкретно под пунктом о Годзилле. Что знаете? Суперэлита. Ростом метров двадцать. Плавает, ходить не любит, но может передвигаться по берегу со скоростью бегущего человека. Маленькие передние лапы с ластами, большие задние тоже с ластами. и громадный хвост. Чешуя непробиваемая для зушек на наших кораблях. Что-то более серьезное не удавалось задействовать, так как ныряет, и все, не достать. — Пасть! — Да, пасть огромная. Больше, чем у вашего Терекса. В чем-то они даже схожи, но наша элита раза в три больше. Мамаша Терекса, значит, только водоплавающая. — А фрукты у вас какие? — не унимался Рекс. — Киви есть? — Киви есть у нас, Ирен? — повернулся клетчатый к молчавшей до сего момента девушке. — Навалом, даже бананы и ананасы. У нас, как сказал один умный человек, температурная линза и много воды, что создает субтропический климат. Превосходные пляжи. Могу вам показать интересные местечки. — хлопнула ресницами телохранительница клетчатого. Хорошо, что Диана была на стрельбище, а то любительница загара сейчас бы уже зажмурилась. очень интересное предложение очень выдохнул дым командир в воде ящерицу не взять михалча ты что скажешь череп посмотрел на стронга листающего журнал за рулем который привез с собой клетчатый бомбы нас спасут только глубинные бомбы какова глубина озера там где он любит скрываться доходит до километра судя по эхолоту серьезный водоемчик Можно выманить его на мелководье и забросать бомбами, чтобы уж наверняка. Остается другой вопрос. Как к вам это все доставить? Сухопутным путем как же еще? Мы не знаем пути. А мы покажем. Далеко? Сорок три километра. Пятнадцать из них по хорошей грунтовке. Два часа, если не спешить. Так близко. Дайте нам два дня на подготовку. Часть людей пойдет вниз на лодках. Хотим дорогу посмотреть. А часть техникой по суху. Проводник есть? Ирен с вами останется. А как же вы? У меня катер классный стоит, у вас на пристани. Даже Годзилла за ним не угонится. А около острова все заминировано, она туда уже не сунется. Да, куда нам ее выманивать? Ирен покажет. Там от дороги недалеко, техника до воды может дойти. Но берег выше уровня озера метров на сорок. Удобнее наверху поставить. И как вылезет! Что же сами-то? Есть причины. Во-первых, у нас хорошее ПВО, но танков нет совсем. Пушек тоже нет, они нам ни к чему. От берега до острова порядка пятнадцати километров, в самом узком месте. Если кто и потащит артиллерию, то наши мобильные группы их достанут. Больше того, у нас есть малый ракетный катер «Овод», но снарядов нет. Ракеты еще есть, а для пушки пусто. Ракетами по ней работать нереально. Снаряды 57 или 76, 57. Мы в скором времени в военторг собираемся. Если от вас будут люди и машины, то можем проводить. Но это после. Два дня прошли в подготовке. Михалыч с Клювом мастерили бомбы. Так как на глубине в километр искать Годзиллу было бесполезно, решили не связываться с глубинами, делали обычные. В двухсотлитровые пластиковые бочки пихали тротил с поражающими элементами и герметично прятали детонатор и таймер. Сбоку бочки было только колечко с минутами и большая кнопка посередине. Повернул колечко на одну минуту, нажал кнопку и скинул на горб Годзилле бочку, или на пять. Бочки были с нулевой плавучестью, заряд уходил вниз и назад. Задеть сбросивший корабль, уходящий в противоположном направлении, взрыв не мог. Материалов хватило на двенадцать бочек. Решили взять тунгуску, прямой наводкой отработать по ящеру. Также танки и Д-30. Должно было хватить, не скребер же это. И стая, разумеется. Решили, что хватит. Череп, жнец, немезида и три группы — отправились по реке с небольшим запасом вооружения, в исследовательских целях. Составить карту, осмотреть берега. С ними отправили Йорика. Он один из элиты как-то переносил воду, остальные отправились колонной. К вечеру достигли берега и разбили лагерь, как всегда не встретив на своем пути зараженных. Стая всех распугала. Багира успела поймать двух руберов, принеся их в пасти остальным. Но для стаи это было, как для слона, колосок. Пир предстоял впереди. Осталось поймать основное блюдо. Группа, двигающаяся по реке, не была так удачлива. В устье реки на входе в озеро их встретил лоцманский катер. Вдалеке виднелась суша, но напрямик идти к ней не решились. На глубокой воде их могли поджидать неприятности. Решили идти вдоль берега, а потом на скорости в узкой части достичь острова. По мелководью прошли быстро, предстоял бросок к острову, до которого в этом месте было 15 километров. Поначалу все шло хорошо. Так как не все лодки имели моторы, то к Баркасу привязали еще три. В одной из них сидели три человека, а в двух других сложили кое-какое оружие. Жнец сидел на корме Баркаса, наслаждаясь закатом над озером, как вдруг... Вода сзади спучилась десятиметровым грибом. По толще воды просматривалось что-то зеленое, стекающая водопадом вода, обнажила мерзкую рожу рептилии. Это было нечто. Метров семь в ширину, пасть мегалодона с зубами сантиметров по пятьдесят. Привет из миоцена. Два холодных вертикальных зрачка внимательно посмотрели на жнеца. Пасть открылась во всю ширь и проглотила все три лодки разом. С шумным всплеском пасть захлопнулась. Рептилия посмотрела на жнеца, который уже приготовился стрелять из печенега, как бы говоря ему: "Ты следующий". Жнец выпустил по морде длинную очередь, но, конечно же, безрезультатно. На берег он сошел абсолютно седым. Славно прокатились Мрачно пошутил Череп. Чем эту каракатицу убивать? Слабо представляю. Бочки Михалыча ей на один чих. Эту рожу надо раздразнить бомбами и вытягивать на берег, да не дать ей назад уйти. Пусть только зайдет на мины. Технология известная. Издалека она не опасна, а пасть мы ей заткнем. Остается вопрос, кто ее дразнить будет? — Жнец, ты как насчет того, чтобы покататься на закате? — Идите в жопу. — Жалко, ребят. Мы все здесь по лезвию ходим. — Что уж теперь. — О чем мы вообще на остров поперлись? Почему не сразу к Марго с Рексом? — Нам надо продовольствие взять, мины, что-то еще, и потом на берег. — Доплывем? — Будем надеяться. До берега добрались без приключений, лишь слегка на нервах. На берегу их встречал Рекс. Увидев жнеца, только присвистнул. — Вижу, тебе понравилась ящерица. — И тебе тоже понравится, когда увидишь. — Будем минировать берег. Коса метров триста. Чем ее заманить? — Предлагаю следующее. Мы с Клювом быстро переделаем бомбы. Закопаем их в песок и еще противотанковых добавим. — Ну как, ребята, не обделались? Компании подбежала Марго. — Ой, жнец. — А ты знаешь, тебе идет. Рекс может перекрестить его в блондина? А потом в лысого. Нет уж, пусть так ходит. Через несколько дней Ули перекрасит его назад. Рекс, ты камеру брал? Я не заметила. У нас пять камер, с разных точек снимать будем. С воды и берега две камеры. Одну на Чиле. Одна с катера. Жаль, для подводной съемки нет. А еще одна есть? Маленькая, на шапочку, например. Есть. А вот и клетчатый. к берегу причалил катер на воздушной подушке. спустя мгновение глава стаба бодро спрыгнул на берег и подошел к группе бойцов клеч ты сколько твой катер выжимает если ты прогодил то не догонят пробовали уже ну вот и все конец ей короче клюв делаешь мне вот такую доску она ногой начертила на песке клюв сразу понял чего от него хочет королева клетчатый череп вы в катер я на доске сзади трос покрепче и камеру на каску чтобы не слетела ты ничего не попутала чужая ты в качестве приманки если разобраться то да я самый оптимальный кандидат во первых я занималась водными лыжами в той жизни во вторых я попробую ее ментально растормошить о том чтобы приручить эту скотину речь не идет не получится да и где нам ее держать ну и в третьих Я самая фотогеничная из вас, ребятки. А это кино. Ты знаешь, сколько Вавилон отвалил Замуров в подземелье? Пятьдесят красненьких. Они, конечно, сделали на нем больше. Каждое ток-шоу платило им столько, чтобы только мельком показать, как Стасика в туннеле трахнули. А здесь Годзилла, живая, огромная, страшная, гонится за бедной хрупкой девушкой. А потом в конце... Ящера разрывает стая суперэлиты. Они меня упрашивали снимать наш зоопарк как можно больше. А когда узнали, что у нас есть запись, и увидели с телефона отрывок убийства Скребера, с ними приключился массовый оргазм. Череп пока торгуется с ними. А почему, я не знаю. Рекса сделал вид, что обиделся. А ты чаще со стрельбища вылезай. Марго, все будет готово к утру. Мины, бочки, доска. Техника позиции заняла. Череп тебе зачем на катере? Он свой дар потренирует, попробует ее парализовать. Разозлит, короче, ящерицу. Утром прикрепили к Чилю хорошую камеру, и по радиоканалу Л покрутил объектив, настраиваясь. С километра картинка выходила очень сочная. Клев за ночь с бойцами заминировал весь пляж. На катер погрузили петарды на плавучем основании, чтобы скидывать по мере продвижения, и они будут взрываться в нескольких метрах за морго чтобы еще больше разозлить Годзиллу. И вот все готово. Череп с камерами на катере клетчатый за рулем. На песчаной косе тоже все ждут клиента. Для камер выложили рельсы. Свет все по-взрослому. Чиль уже выследил Годзиллу, и катер... выдвинулся в заданный район. Марго где-то успела найти купальник, наверное, из Озерного привезли. Клетчатый набирал скорость, Марго вспоминала тренировки на реке в Подмосковье, поднимая то руку, то ногу, показывая класс. Камера Чиля транслировала отличную картинку, Эл контролировал все каналы. — Чужая, вы приближаетесь к ней, 500 метров, — сказал по рации Л. Двести. Вы над ней. Поворот. Она начинает движение. Боже! Не может быть! Такого не бывает. Плывет за вами, и она длиннее К. Марго, переходи в боевую форму сейчас же. Ее ресурс неизвестен. Вероятно, она сможет ускориться и догнать вас. Девушке не очень удобно было смотреть на такой скорости назад, но все, что там творилось, отражалось на лице черепа. Ему... Было страшно. У него волосы на спине стояли дыбом. За один такой кадр в Вавилоне телеканалы должны рвать друг друга в клочья. Череп застыл, видимо, пробуя дар. Сзади раздался рев, и Марго чуть не обогнала катер, отдунувшего в спину ветра. Девушка стала обращаться в боевую трансформацию. И сине-черные крылья сложились вместе, исключая фронтальную парусность. Сама Марго присела, держась одной рукой за трос, и медленно повернулась. Теперь она поняла, почему посидел жнец. Позади нее, метрах в ста пятидесяти, выросла волна, очень похожая на цунами. Волна двигалась за ней, не отставая. Рассекая ее надвое, из воды показалось нечто. Голова с трехэтажный дом, на которую без труда мог сесть вертолет. Вся морда... была грязно-зеленого цвета, с клочьями тины, развивающимися как флаги. Огромные черные бородавки сочились гноем. Шкура была настолько толстой, что в ее трещинах могла без труда спрятаться маленькая девочка. Пасть была открыта в надежде проглотить возмутительницу спокойствия вместе с катером. Брызгая слюной, чудовище бешено работало ластами, сравнимыми с ковшом шагающего экскаватора. Скорость его заметно возросла, а вот катер, как ни старался, больше разогнаться не мог. Расстояние до Марго сокращалось, осталось уже метров сто. Внутри у нее все похолодело и сжалось. Клечи ты быстрее, мать твою! До Марго сто двадцать метров, Годзилла разгоняется. Все, предел. Будем маневрировать. Закладываю поворот. Марго ты готова? «Давай!» Катер резко вернул в сторону и пошел зигзагом. Годила не смогла вовремя повернуть и пролетела мимо. Раздался мощный рев обиженной ящерицы. Резкий поворот, чудовище подняло волну метров на пятнадцать и снова стало догонять. «Череп! Петарды давай!» Пошли петарды друг за другом, сотня штук. На воде поднялся салют всевозможных расцветок и конфигураций. Оглушительные взрывы заглушили рыки ящерицы. Несколько петард залетели в ее пасть и там разорвались. Ближе к затылку открылись отверстия в шкуре, откуда вылетели разноцветные искры. Годзилла сошла с ума. Она теперь уже даже не плыла, а бежала по воде. Из-под хвоста валил густой черный дым. Видимо, не все петарды были с фейерверками. И она проглотила дымовую шашку. Снова поворот, снова гадзила мимо. На такой скорости она просто покатилась по воде. Опять набор скорости и снова догоняет. До берега оставалось метров триста. Клетчатый перестал петлять и набрал бешеную скорость, стараясь выскочить далеко на землю. Перед самым берегом в воде натянули толстенные металлические тросы, чтобы гадзила запуталась и притормозила. Катер на воздушной подушке взлетел на помост, приготовленный для него, подпрыгнул метров на десять и улетел вперед, почти перескочив весь пляж. Камера на подвижной платформе повела катер вдоль до того момента, как он уткнулся в накрытые брезентом пустые картонные коробки. Марго эффектно сделала кульбит, провожая катер, и благодаря своим крыльям аккуратно приземлилась на песок, призывно маша руками Годзилле. которая уже была почти у берега. Ящерица тяжело бежала по мелководью. Клечетый обманул. Она была ростом не с девятиэтажный дом, а как минимум двенадцати. Ступая по песку, она каждый раз проваливалась по колено и, наконец, запуталась в тросах, натянутых перед самой кромкой берега. Чужая решила подкинуть дровишек. По ее телу прошла волна оранжевого огня, и с руки девушки сорвалась приличная молния, влетев точно Годзилле в нос, хорошо его поджарив. Рев, который выдала ящерица, был сравним с обвалом, а топот — с землетрясением. Она замахала ластами, пытаясь сбить огонь, и в этот момент заговорила артиллерия. Точно в грудь чудовища из позапрошлой эры вошел 122 миллиметровый снаряд из Д-30, затем еще два. Сложно было промахнуться с двухсот метров. Следом ее приветствовали танки, а Тунгуска причесала Тину на морде. Годзилла встала на четыре лапы и прыгнула на Марго. До девушки было порядка ста метров, и половину из них ящерица сделала за раз. Королева засветилась оранжевым огнем и, достав Нолдовский клинок, спрятанный здесь же на песке, поднялась на метр от земли. Крылья трепетали, поддерживая Марго. С руки сорвалась молния, выбив Годзиле сразу треть зубов. Сплюнув их, ящерица медленно зашла на минное поле. До Марго оставалось метров семьдесят. «Жопа!» — стальным голосом Рекса заговорило все вокруг. Чужая, совершив еще один кульбит через голову достойной Олимпиады, оказалась в точно вырытом для нее окопе. Загрохотало. земля зашаталась норовя выбросить марго под шарапнель раздался истошный визг переходящий в ультразвук взрывы стихли девушка осторожно выглянула из окопа Годзилла была на ногах, но без передней лапы с огромной раной в животе и на спине пасть щелкала не зная кого благодарить за такое и тут послышались хлопки гигантских крыльев. С неба спустился Чиль, четко приземлившись на посадочной площадке Годзилы и точным ударом выбил ей глаз. Здрасте! С обрыва вынеслась стая. Йорик моментально оказался на голове вместе с Чилем. Пока Кондра занимался другим глазом, Йорик воткнул Годзиле в спину все свои десять кинжалов и съехал вниз, нарезая ей бахрому сзади. Научиться такому трюку... Йорик мог только у Фредди Крюгера. Багира, совершив гигантский прыжок, вцепилась в горло ящерицы. Та попыталась оторвать ее от себя. Конг в прыжке провел несколько ударов по корпусу, совершенно безболезненных для чудовища, и принялся ломать ей колено. Во вторую ногу с разгона врезался Балу и начал ее грызть вместе с Акелой и волчицами. Один тирекс пока не нападал, а стоял и смотрел на свою дальнюю родственницу, пока не получил хвостом по морде. После такого приема он уже не миндальничал с ящерицей, а разодрал ей живот. Наконец гадзила, совершенно ослепшая, зашаталась и упала под напором повисшей на ней элиты. Стая с диким ревом кинулась добивать, вырывая из нее куски плоти. Хвост, как самую вкусную часть, уже откусили. Теперь дело было за задней лапой. Чудовище дернулось и испустило дух. Отныне Озерный был освобожден, и Рекс будет получать Иве два раза в неделю. Марго выбралась из окопа и остановила стаю. Обиженные морды повернулись к ней. Она дала им понять, что надо сделать перерыв на десять минут, а потом они им продолжат. Стая обрадовалась и кучкой собралась за поверженным чудовищем. Немезида уже орудовала катаной чужой в поисках спорового мешка. Все собирались к туше на коллективное фото вместе с элитой. Когда все было сделано, Марго вновь пустила стаю. Над озерным прогремел салют. — Ха! Это нечто! Просто потрясающе! Клетчатого трясло от избытка адреналина. «Как съемка?» — поинтересовалась чужая Уэлла. «Высший класс, королева! Просто экстра!» Были моменты, что я сомневался в исходе дела. «Зря. После того, как она тогда в клетке приручила Йорика, я понял, что у этой девочке все получится. Титанчик, не знаю, как бы оно сложилось, если бы не ты». И чмокнула его в лысину. «Виват, королева!» — это уже кричал череп. «Качать!» и все, кто был на пляже, стали подбрасывать Марко. «Сдец! Сдец!» Вокруг людей бегал Йорик, размахивая кинжалами. Чужую, наконец, опустили на землю. Немезида принесла полиэтиленовый пакет, в котором было семь красных и девять черных жемчужин. Неплохо для элиты, даже такого роста. «Марго, а ты попробовал ее приручить?» Поначалу думал, а потом... Как увидела лицо черепа и сама обернулась назад, поняла, что все бесполезно. Страшно было? Скажешь тоже. Меня до сих пор трясет, все как в тумане. Марго, я приглашаю вас всех на праздник в честь избавления от чудовища. Элиту ведь можно оставить на берегу стеречь лагерь? Конечно. Они еще три дня будут жрать. Йорик! Вампир в секунду телепортнулся к чужой. Ты за старшего. «Лагерь охранять. Мы на остров. Жди». «Мыргал? Зец!» Йорик отдал честь. «Он понимает?» «Да. Они сейчас все на уровне детей, но приказы четко выполняют и между собой на своем языке говорят». «Как интересно. У меня как раз один человек увлекается изучением зараженных. Уверен, у него есть множество вопросов. Отвечу на все». Секретов у нас нет. Тогда собираемся. Сейчас выйдут сюда, а мы пока дойдем до пристани. Остров оказался довольно большим. Десять километров на пятнадцать, если верить клетчатому. Аккуратные кирпичные дома под красными крышами. В центре даже античное здание с колоннами, в котором чествовали героев. Половину острова занимали сады, огороды и поля. Множество рыболовецких шхун, приветливые люди, благодарные усталым героям. Сегодня, дорогие мои, мы собрались по поводу снятия плакады нашими героями из чистилища. Личным примером чужая продемонстрировала героизм, заманив гигантскую ящерицу на берег, где ее и прикончили общими усилиями. Одни мы бы не справились, и нам грозили большие проблемы. За моргом. Пили до утра. Потом опять, до следующего. И так три дня. Как ехали домой, девушка помнила смутно. Весь транспорт был забит подарками и едой. В стабе их с волнением ждал Михалыч. — Ну как? — С первого дубля, Михалыч, еле шевеля губами, прошептала Марго. — Памятник за тобой.